То, то был поэт. примишь мои благодаренья, Поклонник мирных Аонид, О ты, чья память Сохранит мои летучие творенья, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика,